с решимостью устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим благодаря надвигающейся буре. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникавшей перед ней угрозе. Но, повторяем, она была достаточно предупреждена об этом.